Глава 38. Сезон охоты. Новое испытание. Как я должен был поступить в этой ситуации? Я задумался об этом, и, похоже, это не понравилось тому, кто меня ждёт. Опять моя интуиция, которая спасала мою жизнь бесчисленное количество раз, заставила двигаться тело быстрее, чем я успела сознать, и светло-голубой столб света, упавший с небес, пронзил место, где я стояла мгновение им ранее. Не уверен, будет ли попадание молнии для меня смертельным, но проверять не хочется. Раздавшийся грохот с небес как бы намекал, что лучше судьбу не искушать. Вернув свой взгляд на радугу, уходящую в переулок, я ещё раз прикинул свои шансы выжить, если не идти туда. Какая там скорость у молнии? Вроде медленная, проходит сотни километров в секунду, а быстрая в десятки, а то и сотни раз быстрее. Прикинем примерное расстояние от неба до земли. В Стирлице ещё никогда не был так близок к смерти. Побежали у меня мурашки по спине от мысли, что со мной может сделать существо, способное легко бить молниями с небес. Я пошагал за радугой, аккурат проходящей между улицами. В уме я прикидывал, насколько же могущественно существо, способное создавать атаки почти световой скорости, но потом вспомнил, что сверхестественной молнии подобные цифры не приписываются. Например, есть один весьма сильный авантирист Аранга, который стреляет из рук молниями. Не такое ничтожество, как создаваемое нынепокоенным электрошотом искорки, а настоящие. И вот его атаки превышают звуковой барьер в несколько раз. Разница между этим и из субреалитивом как бы заметна, да? Впрочем, чтобы меня убить атаком, наверняка не нужна скорость и в 1 мах. Так что не мне сейчас считать сверхзвуковые атаки медленными. Вот так размышляя о своём, я шёл за радугой. Путь не был близким, да и я никуда не спешил, так что удалось проверить и класс Рыцарь бездны. Надежды не оправдались, и результат был ожидаемым. Класс уникальный, так что не подходит мне. Но зато я был рад, что получил этот класс. Прежде всего, потому что я смог понять некоторые моменты. Классы разделены на уровни не просто так. Помимо и так понятного увеличения уже имеющихся в более слабых классах плюшек, каждый более высокий класс приносит что-то новое. Обычные классы позволяют получить доступ к классовым навыкам и в некоторых случаях ограничивают навыки и характеристики, не относящиеся к данному классу. Например, класс Страж блокирует ману и не позволяет вкладывать очки характеристик в интеллект. Но подобные ограничения есть далеко не у всех классов, а где-то у половины. Редкие классы помимо доступа к классовым навыкам, за соответствующие очки, дают прибавку к связанным с классом характеристикам. И также, как и с обычными, редкие классы могут быть с ограничениями, а могут быть и без них. Уникальные классы, сверху к уже перечисленным в редких, дают ещё и предметы. Единственный уникальный мой класс рыцарь бездны, даёт мне полный комплект доспехов трёх типов: лёгкие, средние и тяжёлые, каждый из которых примерно в 5 раз лучше тех, что я получил за квест. А также целый список из разного оружия лучшего качества, чем то, что у меня. То есть, весьма вкусные плюшки за выбор этого класса. Легендарных классов у меня, к сожалению, нет, но исходя из мифического лансера и общей статистики, могу предположить, что тут скорее всего даются дополнительные классовые навыки. Или, что также возможно, снимается ограничение на естественный рост с некоторых характеристик. С мифическими классами всё и так понятно. У них всё выше перечисленное вместе взятое. Конечно, я могу ошибаться. Всё же уникального эпифического класса у меня лишь по одному, а легендарного и вовсе нет. Но обычных и редких у меня достаточно, чтобы понять, что классы в основном сохраняют некую тенденцию. А искать разные механики я всегда был мастак. Исходя из всего вышеперечисленного, в идеале надо стремиться к мифическому классу без ограничений. Но это, впрочем, и так было понятно. Просто сейчас я понимаю, чего лишаюсь за каждую упущенный ранг в классе, что я выберу в будущем. Я даже начинаю подумывать повысить свои стандарты и согласиться только на мифический класс. Но для этого мне нужно понять, есть ли вообще шансы выбить такой, но более подходящий мне. Впрочем, мне бы сейчас выжить в этом месте. Сколько времени понадобилось, чтобы достичь фигуры на троне и фиолетового пространственного разлома за ней? Я точно не скажу. Это даже нечестно. Немного обиженно посмотрел я на женщину. Какой смысл устраивать всю эту возню с существами из бездны, если ты сторожишь у портала? А ты думал так легко отделаться, оскорбив меня? насмешливо произнесла она, снимая идолы пренебрежения. Можно подумать, она без этого меня отпустила бы. Я уже позволила одному мужчине уйти отсюда. После такого и снова этой ошибки не повторю. Чтобы этому из анаги 40 лет икалось, а потом ещё столько же, по столько же раз. Снимала иду ли неприязнь к некогда ранее невиданному бывшему мужу этой женщины, подумала я. Интересно, то, что я разделяю с ней неприязнь к этому мужчине, может нас с сознанами сблизить. Тогда прости, что заставил тебя ждать. Ты ведь всё это время была здесь, да? вздохнул я, смирившись со своей участью. Надеюсь, смогу вырваться из этого долбаного места целым. Ладно, с одной рукой, двумя ногами и головой. В принципе, сохранение и всего перечисленного не особо обязательно. Лишь бы жив остался и голова была на месте. Не волнуйся об этом, человек, улыбнулась она. Наше представление о времени слегка разнится. Сотни лет для тебя я воспринимаю так же, как ты мгновение. Я посмотрел на неё с некой идолией и сомнение. Это как? В мгновении это мгновение и для восьмидесятилетнего, и для младенца. Так что её слова скорее бессмысленный пафос. Чем реальные показатели её отношения ко времени. Но если это всё же правда, то это немного печалит. Я уж думал, что хотя бы этим могу ей немного насолить. Ну и что дальше? Типа испытание ведь я прошёл. Вернулся я к главной теме. Не станет же достаточно мне госпожа меня сейчас убивать своими руками. Нет, конечно, ухмыльнулась она. Мне и не понадобится это делать. За меня всё сделает он, указала мне за спину. Большая тень покрыла меня и Изанами, давая понять, что за моей спиной что-то есть. А затем оглушительный звук раздался сзади. Я не был уверен, что это, но было похоже будто что-то тяжёлое приземлилось недалеко от меня. Я чуть ли не чувствовал дыхание этого существа. Я не обернулся. Перед этим я должен был кое-что сделать. Изанами, у тебя есть родители? Неожиданно для неё спросил я. В заре послышался опасливый рык. который я проигнорировал. Родители? удивилась она. Я первая женщина. Разумеется, у меня нет родителей, уверенно ответила она. Почему же ты спрашиваешь? Просто, отвечая на вопрос, я обернулся, окончательно убеждаясь в ответе. Просто когда я отсюда выберусь, я хотел дать совет твоему отцу в следующий раз использовать защиту, а матери лично подарил бы противозачаточные таблетки. Не уверен, поняла ли она намёк. Но сказать что-то более мягкое, когда увидел огромную зубастую пасть, я не мог. Фиолетовая надпись над девятиметровой тушей чудовища показывала всю глубину кроличьей норы, в которую умудрилась угодить Алиса по имени Виктор. Сторожевая выверна бешеная. 43 уровень. Вы серьёзно? От обычных двадцатиуровневых монстров сразу до сорокауровневого босса? Заторможенная мысль пришла мне в голову, пока я непроизвольно делал шаг назад. Где в этой игре баланс системы? Ответ на мой вопрос был весьма прозрачным и ясным. Мне сказали, что баланс в игре под названием Жизнь не предусмотрен в исходном коде, особенно для кандидатов в ланцеры. Если более конкретно, то передо мной предстало системное сообщение. Получен редкий квест: Убийца драконов. Описание: Против вас вышел доселе невиданной силы враг. Веверна из самой бездны, полна решимости сожрать вторженца. Лишить врага жизни раньше, чем он отнимет её у вас. Цель: убить сторожевую веверню бездны. Награда: доступ к классу убийца драконов. Доступ к классу драконий садник. Меч драконоборец. Плюс 20 очков навыка. Плюс 20 свободных очков. Штраф: смерть. Ну, система, конечно, загнула, назвав этого босса сильнейшим из тех, кого мне довелось убивать, но всё равно. И вы хотите сказать, что награда за эту махину в несколько раз меньше, чем за кучку собаков? возмущённо прикрикнул я. Вы же понимаете, что у меня нет пафосного банкая, чтобы врубить четыре и навалить противнику сильнее меня. Не уверен, услышала ли администрация, если она и есть, мои претензии. Своё отношение к моим страданиям система никак не обозначила. А ведь у меня, как будто специально после убийения той последней жертвы бездны, как назло, все усиления спали. Ты действительно странный человек, Винтергрейс, раздался голос женщины, о которой я уже и позабыть успел, из-за жёлтых глаз ящера. Твоё поведение? Лишь один мужчина смел себя так предомной вести, и это сравнение вызывает внутри меня лишь гнев. То, как ты изменился после смены обличья, к чему ты клонишь? вернул я своё внимание на Изанами. Не похоже, что пока мы не договорим, чешуйчитыны на меня нападёт. А на что? Ну вызвала его специально немного пораньше, чтобы произвести больший эффект. Показушница. Или мы просто перечисляем факты друг другу? Ладно, тогда мой черёд. Ты ведёшь себя так, словно у тебя пожизненная ПМС, без возможности перерыва. Мои заявления вызвали у неё измулённое выражение лица, поэтому я решил продолжить. Но предупреждаю, с женщинами я дела имею не особо часто. А сестра у меня ангел во плоти, и предстаёт передо мной лишь всегда в наилучшем свете. Так что я не знаю, как себя вести с женщиной в этом положении. Что я творю? Дичь на самом деле. Но тут было одно из двух. Или, возможно, я после таких слов опасность, или моя растоптанная гордость. И да, я прекрасно понимаю, что выбирать второе весьма глупо, и в обычной ситуации я предпочёл бы слегка оступиться со своими принципами. Но раз уж она и так настроена агрессивно, и никакие слова её не переубедят, то от моих действий мало что поменяется. А вот мне легче станет, и я буду неделями вспоминать об этом происшествии и жалеть, что ничего не сказал. Как говорится, лучше потрогать грудь и получить пощёчину, чем не сделать этого и думать об упущенной возможности долгие месяцы. Или там немного не так было, не суть. Ты? От женщины повеяло холодом. "Виви, убей его", приказала она, показывая на меня. Прежде чем начнётся невероятный эпичности буй Мне в голову пришла мысль. Она действительно назвала Виверну Виви? Похоже, с фантазией у неё не очень.